Глава 31. И снова вперед. К началу января шестого года продажи Maiden Heaven» в Великобритании превысили девятьсот тысяч экземпляров, что позволило ему стать трижды платиновым. 5 февраля вышел альбом Status Кво» под названием «Don't Stop», помимо прочего, включавший трек «Rain in my heart», в записи которого принял участие Брайан. Клип на него сняли заблаговременно на концерте в Брикстонской академии во время первого слета фан-клуба группы. 19 февраля Брайан с Роджером отправились на ежегодную церемонию вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки. Там Роджер впервые вручил международной организации War Child, организовавшей выпуск альбома Help, премию имени Фредди Меркьюри за выдающийся вклад в благотворительную деятельность. Цель проекта сводилась к сбору средств в одноименный фонд, помогавший пострадавшим в зонах боевых конфликтов, таких как Босния и Герцеговина. Все вошедшие в него композиции записали за один единственный день, пригласив целый сон британских звезд, в том числе Пола Маккарпни, Пола Уэллера, Radiohead, Blur, Oasis и Many Street Preachers. В британском чарте сборников альбом занял первое место и вышел бы в лидеры национального чарта альбомов, если бы все его композиции можно было бы отнести в актив одному-единственному исполнителю, при том, что продюсеры в аккурат с этой целью настойчиво предлагали объединить всех участников проекта в супергруппу под названием War Child. 26 февраля состоялся релиз 44-го сингла Queen, Ремикса песни Брайана «Too much love will kill you», выполненного с помощью цифровых технологий. В британском чарте он вышел на пятую позицию, в Бельгии — на вторую, а в Нидерландах пробился в лидеры. А 28 февраля вышел 26-й сингл группы в Японии, переработанная queen версия песни Фредди «I was born to love you». Из-за того, что композиция использовалась в телевизионной рекламе пива Kirin Ichiban Shibori, одного из самых популярных напитков в стране, производимого пивоваренной компанией Kirin, релиз состоялся только в Японии, первым после успеха Тео Ториэти в 1977 году вошел в национальные чарты. В конце февраля Брайан в домашней студии Allerton Hill приступил к работе над треком «All the way from Memphis» для альбома «Moth Poet Hotel» группы Motta Hoople, выступая одновременно в роли гитариста, клавишника и вокалиста. 4 марта Parlophone выпустил сингл «Too Much Love Will Kill You» на розовом виниловом диске. В тот же день в Европе в виде сингла вышел трек «Куин» под названием «You Don't Fool Me», Впоследствии в мире было выпущено аж 16 его ремиксов. 18 марта в Японии вышел рекламный компакт-диск «The Ultimate Collection», в который вошли треки «Heaven for Everyone», «I Was Born to Love You», «Радио Гага», расширенная версия «One Vision», «A Winter's Tale», «Made in Heaven», «Thank God It's Christmas», «A Great Pretender» в аранжировке Брайана Малуфа, «My life has been saved, too much love will kill you, we will rock you, we are the champions, the show must go on». Диск был создан с целью продемонстрировать всю глубину невероятной дискографии группы, а также способствовать продвижению на японском рынке альбома Made in Heaven и видеофильма Champions of the World. Он в одночасье стал коллекционным раритетом и по сей день считается одним из самых редких компакт-дисков Queen. 19 марта Брайан с Роджером отправились в Варшаву получить премию Фредерика «Польский эквивалент американской Грэмми» и премии Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки за «Made in Heaven», признанный в стране лучшим зарубежным альбомом. Кроме того, Роджер съездил на церемонию награждения журнала «Мюсика» в итальянском Милане. и получил призы, присуждённые Queen в номинациях «Лучшая группа в мире» и «Лучший альбом в мире» за все тот же «Made Примерно в это же время Брайана попросили поработать над саундтреком для фильма «Приключения Пиноккио» режиссера Стива барона снятого по сказке Карла Каллоди, которую он написал в 1883 году и вышедшего на экраны в 1996-м. Брайан в домашней студии Оллертон хилл записал две песни «Иль колоссо» и «What are we made of?». Пел он сам и норвежское сопрано «Сисель Хюрхебио», более известное как просто «Сисель». Релиз альбома состоялся 25 июля. Одновременно с этим Брайан трудился над песней «Reaching Out» в рамках благотворительного проекта «Rock Therapy», организованного Центром музыкальной терапии Норда Фа Робинса. Вместе с ним композицию записывали барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс, а также приглашенные вокалисты Пол Роджерс, Сэм Браун, Энди Фэр Лоу и Лулу. В апреле Роджер и Джим Бич уехали в Калькутту. Фонд Mercury Phoenix совместно с Международной благотворительной организацией Heart to Heart от сердца к сердцу принял участие в организации воздушного моста по доставке в Индию товаров медицинского назначения на сумму порядка 11 миллионов долларов. Кроме того, в целях повышения информированности населения страны о проблемах СПИДа Фонд адресно выделил 1 миллион долларов на деятельность матери Терезы по борьбе с этим злом. В свое время она, созданная ею конгрегацией сестры-миссионерки любви, открыла в Мумбаи больницу Ашадин эйтс для помощи больным СПИДом и занималась строительством второй в Калькутте. Роджер полетел в Индию, чтобы выяснить все обстоятельства и лично посмотреть на деятельность матери Терезы. Увиденное тронуло его до глубины души, а текущая работа миссионерок произвела поистине огромное впечатление. Тем временем фан-клуб «Куин» провел на турбазе «Понтинс», «Вейнсдей» или «Мерсисайд» свой очередной слет. В числе прочего там состоялся частный премьерный показ «Made in Heaven» — роликов, снятых Британским институтом кино для сопровождения одноименного альбома. Их первый публичный показ прошел 9 мая на Каннском кинофестивале, который Роджер с Брайаном почтили своим присутствием 14 числа. 17 июня Parlophone выпустила в Великобритании 45-й сингл-группы «Let Me Live». Этот трек, изначально записанный с Родом Стюартом, предполагалось включить в альбом «The Works», Однако из-за проблем с авторскими правами на слова песни, которые, по мнению некоторых, очень напоминали текст композиции «Peace of my heart» группы «Big Brother and the Holding Company» в исполнении Дженнис Джоплин, в 68 году пользовавшейся немалым успехом в американских чартах. В тот раз в него так и не вошел. Впоследствии его переработали и включили в «Made in Heaven». В письме для журнала fan клуба Брайан прокомментировал композицию так. Этот трек начался с чернового наброска, а потом долго пылился на полках, явно не соответствуя голосу Фредди. Открою большую тайну. У нас есть запись обсуждения этой идеи с мистером Родом Стюартом и его парнями, которые не знамо сколько лет. В британских чартах сингл занял девятую позицию, хотя прошел слух, что BBC Radio 1 попросту запретила его, выбросив из своих плейлистов. Впрочем, он просто мог не вписаться в формат трансляции, в котором в то время работали вещатели, а вот видео на той же неделе выпустили в эфир в программе Top of the Pops. Одновременно вышли сразу два компакт-диска — The Hits CD, в который вошли синглы, переработанные треки Fat-Bottomed Girls, Bicycle Race и Don't Stop Me Now, а также The Rarities CD — включавший в себя синглы переработанные треки «My Favorite King», «Doing All Right» и «Liar» в «Says Queen» at «The Bib. В дополнение к ним был выпущен семидюймовый виниловый диск. 18 июня Hollywood Records выпустила в США 43-й сингл группы трек Heaven for Everyone» и «Soul Brother» на стороне B. Летом 1996 года Брайан приступил к реализации долгосрочного проекта, преследующего цель познакомить современников с творчеством фотографа викторианской эпохи Томаса Ричарда Уильямса. Брайан уже давно тянула к себе фотографий, а Уильямс, создавший первые соответствующие догеротипы, был в этом деле первопроходцем. В итоге Брайан поставил перед собой задачу отыскать по всему миру как можно больше его оригинальных работ. И вот что рассказывал о своем новом начинании в журнале фан-клуба. «Да, это действительно странный и совершенно иной путь. Но если у меня все получится, мир еще раз восхитится его творениями. Для своего времени этот парень тоже был чем-то вроде великой рок-звезды». 8 июля Брайан с Роджером на ежегодной церемонии награждения журнала Kerrang получили приз за выдающийся вклад в музыку. Кроме того, издание включило их в свой зал Славы 1996. На этом же мероприятии Бон bon Джови присудили премию как лучшей группе в мире. 15 июля наконец вышел сингл Reaching Out, записанный Брайаном в составе группы Rock Therapy. К Топстон, к сожалению, не вошел, на пике поднимаясь лишь до 126-го места. 28 августа Брайан с Роджером присутствовали на показе Made in Heaven the Films в рамках Венецианского кинофестиваля на острове Лидо и познакомились там с Робертом Де Ниро, который сказал, что его дочь — большая фанатка их группы. А по ходу дела спросил, не задумывались ли они над тем, чтобы поставить мюзикл *Queen*. В начале сентября Книга рекордов Гиннесса сообщила, что Куинн стала единственным музыкальным коллективом, выпустившим два альбома своих величайших хитов «Greatest Hits» и «Greatest Hits 2», каждый из которых был продан тиражом свыше двух миллионов экземпляров. Кроме того, по ее сведениям, на тот момент Куинн продали в Великобритании свыше шести миллионов своих альбомов. 18 ноября в Великобритании вышел 46-й сингл «Queen», последний из альбома «Made in Heaven». «You Don't Fool Me» вышел на стандартном компакт-диске. Однако по всему миру появилось великое множество его ремиксов в виде макси-сингла на оптическом носителе и 12-дюймовом виниле. В национальном чарте он поднимался до 17-й позиции. 22 ноября в Королевском Альберт-Холле стартовала фото выставка Фредди Меркьюри, организованная EMI Music. Мероприятие, все доходы от которого были перечислены в фонд Mercury Феникс», продлилось до 11 декабря. На ее открытии присутствовали Брайан с Роджером, родители Фредди Боми и Джербул Сара, его сестра Кашмира с детьми и много других именитых гостей. В экспозиции были представлены 120 снимков Фредди, начиная с трехмесячного возраста и кончая кадрами, сделанными в самом конце во время съемок клипа «Days of Our Lives». Помимо прочего, она включала множество редких фотографий, относящихся к периоду его жизни в Занзибаре и Индии. 25 ноября Virgin Radio объявила День Куинн. С 7 утра и до 7 вечера слушатели могли звонить в студию и заказывать любимый трек с альбома Made in Heaven. На выбор были представлены Mother Love, You Don't Fool Me, A Winter's Tale, It's a Beautiful Day, Heaven for Everyone и I Was Born to Love You. Многим счастливчикам достались в подарок специально выпущенные по такому случаю 12-дюймовые синглы, подписанные Роджером и Брайаном. впоследствии, конечно же, ставшие большой коллекционной редкостью. После смерти Фредди не раз обсуждалась идея установить в его честь памятник. С просьбой подыскать для него место музыканты обращались к властям практически всех районов Лондона, но те по разным причинам отказывали. Наконец, статуи решили поставить в прекрасном швейцарском городе Монтрео, чтобы Фредди смотрел на Женевское озеро и горы, в точности как на обложке альбома «Made in Heaven». Джим Биш комментировал эту идею так. «Монтрео сыграл в жизни Фредди особенную роль. Там он провел несколько последних лет жизни, там сочинил и записал последнюю песню. К тому же это центр, в который могут приезжать фанаты со всей Европы». 26 ноября 1996 -го года Роджер, Брайан и члены семьи Фредди посетили церемонию открытия трехметрового бронзового монумента, выполненного чешским скульптором Иреной Седлецкой. Покров со статуей сняла Монсеррат Кабалье, а Брайан и мэр Монтре произнесли речи. В памятника установили табличку со словами Брайана «Фредди Меркьюри, lover of life, singer of songs». Фредди Меркьюри — жизнелюб и певец. 30 ноября Роджер улетел в Мумбаи на церемонию награждения Индийской академии музыки и впервые в истории вручил знаменитой певице Алише Чинай приз Фредди Меркьюри за непревзойденное мастерство в музыке. А в своей речи сказал, «Где, как не здесь, в городе его детства, впервые наградить исполнителя премии, названной его именем?» после чего вместе с Робертом Плантом и Джимми Пейджем исполнил песню «Rock'n'Roll» группы Led Zeppelin. Ближе к концу года Брайан, к тому времени поучаствовавший в записи великого множества треков и альбомов других исполнителей, решил выпустить альбом с кавер-версиями песен музыкантов, оказавших влияние на него самого, дав ему название «Heroes». Эпоха завершилась 30 ноября, когда Куин наконец закрыли свой производственный офис на Пембридж-Роуд, недалеко от лондонской станции метро Notting Hill Gate. После кончины Фредди все пришли к выводу, что необходимость в едином центре отпала. Джим Бич обосновался в своем офисе в горах в пригороде Монтрео, а Брайан с Роджером работали каждый у себя дома в графстве с Сурой. Джон решил, что ему штаб-квартира не нужна. А все его дела из своего офиса в Беркшире вел главный финансист группы Питер Чант. На этом подошла к концу и наша книга. Очень многие, в том числе и сами музыканты, считали, что Куин закончится со смертью Фредди. Но оставшиеся участники коллектива доказали, что это была ошибкой. Альбом «Made in Heaven» пользовался огромным успехом, а Бренс с Роджером постоянно работали над студийными сольными проектами и давали концерты. Когда в эту книгу вносились исправления и дополнения, активно набирал обороты новый жизненный этап Queen, начавшийся после того, как в группу влился Пол Роджерс, превратив ее в Queen плюс». Усилил ее своим появлением и Адам Ламберт — Теперь музыканты устраивают грандиозные туры, выпускают еще больше сольных записей, перевыпускают альбомы, сотрудничают с другими музыкантами и занимаются массой других вещей. Но чтобы рассказать об этом, понадобится отдельная новая книга. Так что не пропустите. Читал Игорь Князев